Глава пятая. Кейс из телеящика. Доктор Хаус, беги. Я обычный человек. Иногда я смотрю сериалы. Правда, всегда под одним углом. Я верю в технологию и ни во что другое. Поэтому и в сериале я хочу понять, как он сделан именно как продукт. Пытаюсь вычислить набор элементов, который заставляет конкретную целевую аудиторию смотреть этот фильм. Мы с дочкой смотрели почти всего «Доктора Хаоса», и я знаю, что очень многие люди, которые вообще телек не смотрят, для «Хаоса» сделали исключение. Хороший сериал, вопросов нет. Одновременно с этим я смотрел «Хаоса» как управленец, и много раз ловил себя на простых мыслях. «Да что за хрень? Что за общение у них там? Это не может в принципе так работать!» Работать так – свойство организации, у которых персонал соответствует определенным качествам. В сериале мы видим, что люди при всех своих странностях мотивированы на работу. Пусть в причудливых формах, но они все высокообразованные профессионалы. Это ведь немаловажный нюанс. Они все сначала профессионалы, и все их заскоки уже после того, как они исполнили свой профессиональный долг. А если человек профи – Очень многие вещи становятся простительными, потому что он хотя бы свою работу может делать. У нас же обычно сначала самовыражение, потом работа. Причем люди самовыражаются так, что «будьте любезны». Они требуют профессионального уважения, еще ничем не доказав, что они его достойны. И этим наши люди все-таки отличаются сильно. Я много раз задавал себе вопрос. «Будь я на месте начальницы Кадди, Терпел бы я хаоса? Для себя я сделал такие выводы. В этом конфликте интересов, где есть уникальный специалист и в то же время неуправляемый и местами опасный тип, наверное, я бы в какой-то момент не выдержал. Для начала дал бы ему по башке за хамство, в прямом смысле слова. Может быть, грубое физическое воздействие его бы хоть слегка отрезвило, потому что при той интеллектуальной мощи, которую демонстрировал хаос и его сценарист, Пытаться с ним дискутировать и его убедить невозможно. Поскольку он изворотлив и многословен, это будет состязание двух адвокатов. Кто кого переговорит. Денежная мотивация с ним тоже не сработает. Повлиять на его материальный уровень очень сложно. Хаос – натура ранимая. И тут нужны нестандартные инструменты. Я не Кадди. У Кадди была одна проблема – личная симпатия к хаосу и говорить об управлении на фоне служебного романа бессмысленно. Я бы реагировал реже и вообще время на разговоры с ним не тратил. Эта ее попытка воздействовать добрым словом абсолютно бессмысленна и беспомощна. Она напоминает мне мои давнишние обращения к супруге, которая воспитывает ребенка сразу по многим направлениям и очень много от него хочет. Причем одновременно. Не сиди, не пачкайся, не бегай. «Не кричи!» и так далее. Когда ребенок слышит очень много разнообразных ограничений, а они ничем серьезным для него не подкреплены, для него все это превращается в управленческий белый шум, к которому он и так привык. Если есть постоянный бубнеж в его адрес, это лишь значит, что все идет как обычно. Это сигнал, что все в порядке, мама рядом. Шумом управленческих целей не достичь. Это отрата нервной энергии на пустое. Это распространено, и многие начальники приучают подчиненных к тому, что на рабочем месте все время орут, все время грозят. Подчиненные привыкли, что начальник – шумный дурак, пытаться вникнуть в то, что он там кричит, они даже и не стараются. Ну, кричит и кричит. Ну, формат отношений у нас такой. Вот не повезло-то. Управленческие действия должны быть экономными, точными и, самое главное, однозначными. Подчиненный должен понять, что вас конкретно не устраивает и что конкретно ему за это будет, если это повторится. Это не обязательно увольнение, расстрел, депримирование. Достаточно, чтобы он понял, что вы им недовольны. Понял, чем конкретно вы недовольны. Понял, что он сделал неправильно. Должна быть простая ясность в этих отношениях. Но с хаосом это сложно потому что он большую часть времени ведет себя неправильно и непредсказуемо. От меня бы хаос сбежал, потому что я верю только в результат. И тут главное понять, оценка клиники как большого бизнес-учреждения, насколько она зависит от личных достижений хаоса. Какая доля в ее финансовом успехе обеспечивается им? Сопоставимы ли управленческие затраты с его результатом? Это ведь иллюзия, что нет хаоса, нет диагностического результата. С точки зрения этики отношений он молодец. Он спасает жизни. Но если я управленец в этой клинике, я отвечаю за ее финансовые показатели, да мне будет плевать, кого он там спасает. Пусть даже американского президента. Да, он спас человека. Но какое это отношение имеет к бизнесу? Спас и молодец. Может собой гордиться. Но меня интересует статистика, а с точки зрения статистики хаос ничего не привносит. Пользы для клиники, чтобы терпеть этого поганца, нет. Доля спасенных им теряется в цифрах, а с точки зрения головников, которые он создает, его статистика зашкаливает. Управленческие затраты раз. Деньги на адвокатов два. Репутационные риски три. Выработка хаоса самая маленькая в этой больнице. Он занимается тем, кем хочет и тогда, когда хочет. Плюс, отвлекает несколько специалистов, которые тоже могли бы работать. Если бы он создавал что-то принципиально новое в компании, занимался, скажем, новыми технологиями в диагностике, создавал то, чего еще нет у конкурентов, я бы это понял. Но этого же ничего нет. Он демонстрирует яркие способности своего ума, который может выдавать уникальные результаты, сопоставляя несопоставимые. Прекрасно. Кроме наследников спасенного пациента, все довольны. Дальше-то что? Конечно, мы сейчас говорим о кукольных персонажах. Как персонаж, хаос хорош. Он главный фактор успешности фильма. Зритель считывает его как актера, который больше, чем персонаж. Помните, как говорил Шрек? Я как лук. Я многослойный. Здесь то же самое. Хью Лори лук. У него много слоев. Поэтому нам и интересно. Если бы он был простым целлюлоидным красавчиком, ну, полюбовались бы мы им, а завтра забыли. Но если переводить все в плоскость реальных взаимоотношений в коллективе и компании, то скажу, что, по крайней мере, мне не приходилось встречаться с такими стойкими в ересе подчиненными. Опыт подсказывает, что при желании до каждого можно достучаться. Если есть необходимость скорректировать поведение ценного для компании сотрудника, это только вопрос управленческих затрат. На Западе есть хороший термин – радиоактивный работник. Такой работник соответствует формальным профессиональным требованиям. Он умеет и знает, как выполнять свою работу, но при этом вокруг себя создает поле недовольства, дезориентирует окружающих, отнимает управленческое время. Словом, он некомфортен организации в целом и руководителю в частности. Практика показывает, что радиоактивные люди не меняются. Их бессмысленно перевоспитывать, да и цель бизнес-структуры не в том, чтобы воспитывать, а в том, чтобы достигать бизнес-результатов, поэтому от радиоактивных сотрудников надо избавляться немедленно, чтобы те, кто остался, свои нервы и усилия тратили на выполнение производственных заданий и, желательно, получали от этого удовольствие. Потому что если вы ставите амбициозные цели, это автоматически значит, что задачи, которые вы решаете, интересны, Они будет интеллект, требуют новых знаний, новых подходов. Значит, люди будут работать с удовольствием.